Глава 6. В Нью-Йорке был обычный вечер среды, и Огден Милтон сидел в кресле в углу читального зала Гарвардского клуба. Туда он заехал, чтобы выпить и просмотреть вечернюю газету, сообщавшую о выпиющем пренебрежении границами и законами. Гитлер и Муссолини, не скрываясь, вели захватническую политику. Внимание призывали газетные заголовки. Но в трамваях, на просёлочных дорогах В очередях за бесплатным супом у всех на устах был вопрос: и что с того? Мысль о том, что в мирное время страна должна готовиться к войне, казалась людям дешёвой и опасной имитацией патриотизма. Американцы не хотели об этом думать. Они были обессилены и подозрительны, а Европа была слаба. Двадцатью годами ранее она ввязалась в великую войну и теперь была не в состоянии расплатиться по долгам. Какого чёрта это должна делать Америка? Люди просили соблюдать нейтралитет. Нам нужен хлеб, а не пули, кричали плакаты вдоль шоссе. От Европы этой пороховой бочки лучше было держаться подальше. Видел статью об Обове. Гарилоу плюхнулся в пустое кресло рядом с Огденном. "Нет", ответил Огден, опуская Times и сдерживая вздох. Они знали друг друга ещё с пансиона и вместе учились в Гарварде. "Привет, Лоуэлл. Сейчас производится 80 млн пар. а до 1913 только 20 млн. Крестьяне больше не ходят босые, Милтон. Подхваченный пьянящим энтузиазмом эпохи, Гарри Лоуэлл публиковал брошюры за брошюры, расхваливая коммунистический эксперимент. Феодальная страна преобразуется под руководством Сталина. Крестьяне не голодают, у детей есть одежда, великое общество, красивой неопределённой общей красотой, которая привлекает, но не удерживает взгляд. Он относился к тому типу людей, с которыми Огден вырос и которых теперь сторонился, любитель разговоров напыщенных и, по мнению Огдена, пустых. Форпост лучшего мира, продолжал его приятель, должен сделать ставку на уничтожение стежательских классов. Угарен от головы на панелях из полированного красного дерева висели трофеи, добытые членами клуба. Бойвол Теодори Роузвельта отбрасывал тень на массивный камин. "Уничтожение?" спокойно переспросил Огден. "Лоул, да ты посмотри, где сидишь". Гари не стал оглядываться. В футбольной команде Гротона он играл в защите, и насколько было известно Огдену, за всё брался со страстью взмокшего грузчика, не способного различать нюансы и сложные детали. Высокие окна читального зала безмятежно смотрели на многолюдный город. "Когда нас прогонят?" Лоул не желал отвлекаться. "Это не станет неожиданностью". Я никому не дам себя прогнать, отрезал Огден, особенно абстрактными идеям. Я буду полагаться на работу достойных людей, всегда. Людей, которые знают, чего хотят. Людей, которые умеют видеть дальше остальных и понимают, как нужно действовать. Ха, недовольно хмыкнул Гари. Аристократия ими тебе, Милтон. Ты, как обычно, попал пальцем в небо. Разве? Огден откинулся на спинку кресла и предпочёл промолчать. Послушай, протяжно сказал Гари. До меня тут дошли кое-какие слухи, которые могут тебя заинтересовать. О чём речь? Один из островов рядом с нами выставляется на продажу, Крокет. Я подумал, может, тебе захочется взглянуть на него. Возьми с собой Китти, потом можете остановиться у нас в Понте. О, спасибо, Гари, Огден задумался. Огромное спасибо, правда. Старик Крокет хочет 1.500 за дом, амбары, 400 акров земли и и Понимаешь, Линберг тоже интересовался этим местом. Хотя, насколько мне известно, Гарри выдержал паузу. Ленди до конца лета застрял в Европе. Огден присвистнул. Я подумал, что ты мог бы взглянуть первым. Гарри ухмыльнулся. Обставить его. Огден улыбнулся собеседнику длинной, медленной улыбкой. Ничто не доставит ему больше удовольствия, чем подставить под ножку Линбергу. В последнее время Огден с растущей тревогой наблюдал за Линди и ясно осознал: несмотря на бесстрашие Чарльз Линберг оставался командным игроком лишь до тех пор, пока ему не отдавали мяч, а затем просто убегал с этим мячом. Он был из тех, кто не в состоянии сделать подачу, когда требуется, и из тех, кто готов рисковать игрой, чтобы самому заработать очко. ненадёжных людей. Линберг разрушал всё, что так старательно строил Огден, пытаясь держать всё под контролем. Линберг совсем рыхнулся, сказал Огден. Какого чёрта он в Берлине поджигает спичку под горелкой? Согласен, ответил Гарис с любопытством, глядя на Огдена. К ним подошёл официант. Не желают ли они выпить? Оба отрицательно покачали головой. Кстати, сказал Гарис, Отец говорит, Вальзер отправляет сюда свою коллекцию рукописей для выставки в Гарварде. В то первое лето в 1920 году Гари с Огденном оба бывали в доме Вальзера на Леннинштрассе. Гари выполнял какое-то поручение своего отца. Огден уже почти забыл, что его приятель знаком с Вальзером. Он кивнул. Я об этом слышал. Очень щедро с его стороны. Гари покачал головой. Нацистское позёрство, демонстрация мощи Рейха. Он не обязан делиться своими сокровищами с миром, Гари фыркнул. Гера Вальзера не волнует мир. Прежде всего, он собственник. Готов поспорить, он отправил сюда коллекцию, чтобы та осталась в целости и сохранности. Он бизнесмен, осторожно заметил Локдан. То есть у бизнеса своя политика. Гари снова фыркнул. Краткая характеристика положения дел в мире. Он хороший человек ровным голосом произнёс Огден, глядя на собеседника. Он создал превосходную компанию с хорошими доходами. Гари сцепил пальцы и глубже вжался в кресло. Очень, а его рабочие не унимался Гари. У его рабочих есть хлеб и постоянная работа. Вайзер один из тех, на кого мы можем рассчитывать, чтобы не отдать Германию коммунистам, чтобы Германия оставалась стабильной. Огден не скрывал своего раздражения. "Германия самое стабильное государство на планете, сухо заметил Гари. Избиения на улицах и аресты дают свои плоды. Порядок. Вальцер хороший человек", повторил Огден. "Инацист", сурово прибавил Гари. Он состоит в нацистской партии. Есть разница. Это синонимы, Милтон". Гари нетерпеливо тряхнул головой. "Пришло время изъять все вложения и показать нацистам Что показать, Гарри? Огден повернулся к нему. Если мы сейчас выведем капитал, эта пороховая бочка взорвётся. Да, с жаром согласился Гарри, тогда Гитлер падёт. Огден покачал головой. Гитлер в любом случае падёт, а немецкий капитал переживёт нацистов. Значит, ты не будешь трогать свои вложения, настаивал Гарри. Милтон, если останешься, станешь одним из них. Разве ты не понимаешь? Конечно, понимаю, спокойно перебил его Огден. Но я сам себе хозяин, и что ещё важнее, так поступать неправильно. Миру не нужна ещё одна банковская паника. Мы не можем себе этого позволить. Миру, Гари встал. Теперь ты говоришь от лица всего мира, Милтон? Огден удерживал его в взгляд. Мы по-разному видим происходящее, Гари, но цели у нас одинаковые. Гари смотрел на него снизу вверх. Мы по-разному видим происходящее, повторил Огден. Гарри надел шляпу. Счастливо, Милтон. Гарри кивнул Огден. Он смотрел, как приятель медленно пересекает огромный сонный зал и исчезает за дверью. В детстве отец однажды повёз Огдена на канал Эйри, чтобы показать это достижение человеческого гения и инженерной мысли. Открытие и закрытие шлюзов, работа Сторджа, который впускала, потом выпускал воду, Беготня вдоль узкой баржи в то время, как вода прибывала и прибывала. Поворот колеса, а потом грохот водяного потока, который заворажил Огдена, а затем вспоминался всё детство и юность. А после 20 он начал понимать, что вода в шлюзе это главный принцип, которым он мог руководствоваться в жизни. Ему нравилось представлять себя сторожем шлюза. основательным человеком, который верит в силу потока и понимает, как важно держать створки шлюзов открытыми. Это кредо в большей степени, чем что-либо другое, передавалось от Милтона к Милтону на протяжении многих лет. Милтоны были людьми с капиталом и сильным характером. Миру, мысленно обращался Огден Гарри Лоулу, требуется больше таких людей, а не меньше. Хорошие люди и разумно вложенные средства порождают мощный широкий поток, поддерживаемый влияниями тех, кто умеет обращаться с течением. Он встал и направился к двери. Медленно спускаясь по широкой лестнице на тротуар, Огден увидел, что на противоположной стороне улицы собралась небольшая толпа. Приблизившись, он увидел в центре толпы мужчину, стоявшего на ящике из-под молока. Массивный, грубый С загорелыми до лакти рукми и усталым лицом он выкрикивал один и тот же вопрос. Ради чего вы готовы отдать жизнь? Прохожие мужчины и женщины обходили его, словно это не имело значения. Но мужчина не сдавался и швырял свой вопрос в окружающий мир, словно бейсбольный мяч в перчатку. Его не волновало, что мяч не возвращается. Он бросал его вновь и вновь настойчиво и упорно. Ради чего вы готовы отдать жизнь? Огден Милтон замедлил шаг. Этот вопрос взлетал в жаркий воздух, словно специально привлекая его внимание. Ради Европы, выкрикнул оратор. Огден остановился и принялся вглядываться в окружавшие его лица, внимательно прислушиваясь, словно за этими словами скрывалось что-то ещё. Один мужчина кивал головой и раскачивался взад-вперёд на пятках, держа Ладоню подмышками. Люди не в состоянии вынести долгой неопределённости, думал Огден, наблюдая за тем, как ратор выбивается из сил на жаре. Это ведёт к всплеску эмоций, к фантазиям об утопии, к несбыточным мечтам, будто система может тебя спасти, будто нынешний великийカタклизм можно победить сменной правительство, Донкихотство. Скорее всего, этот человек очередной коммунист. А рядом рил Гари Лоул, раздутый шарик совести. Огден выбрался из толпы и продолжил путь, оставив позади кричащего мужчину и настороженные лица. Гари всегда был смутьяном, мальчишкой, любившим устроить пожар и смотреть, кто его потушит. И всё же гнев Гари там, в клубе, вызвал в памяти бледное лицо Эльзы в сумерках берлинского парка. Огден расправил плечи. Они ошибаются. Просто ошибаются. Он остановился на перекрёстке. Загорелся зелёный свет, и пока Огден переходил улицу, перед ним по ступенькам крыльца с навесом сбежала женщина. Стук её каблуков напомнил о Кити. Он остановился. Обладательница длинного прямого носа, волевого подбородка и длинной шеи. Когда Китти впервые повернула голову, чтобы посмотреть на него, Огден не смог отвести взгляда. Чирующая, такой его мать объявила Китти. И была совершенно права. А Китти из высокой девушки с улыбкой, похожей на летний ветерок, превратилась в элегантную, статную женщину, и у него до сих пор перехватывало дыхание, когда она махала ему рукой из толпы. Несмотря на прошедший год, Несмотря на её решительный прощальный взгляд каждое утро, когда Огден покидал её после завтрака, и её отрешённое лицо каждый вечер, когда он возвращался домой, она оставалась его путеводной звездой. Она всегда находилась в центре. Всё хорошее, всё правильное горело в ней неугасимым огнём. Спокойное и невозмутимое его жена лицо творяло идею порядка, на которую не влияют мода Увлечение или страсти, порождённые эфемерным идеалом. Стройная и решительная, она могла разговорить кого угодно, создать непринуждённую атмосферу для любого человека, будь то ребёнок, житель среднего запада или сикх. Насчёт последнего она сама как-то хвасталась, созёрной такой особенной искоркой в карих глазах. И хотя он точно знал, что она в жизни не видела ни одного сикха, это восхищало его безмерно. этой искорки в её глазах Огден не видел уже много месяцев. Люди отмечали, какими стойкими, какими изобретательными были Милтоны в своём горе, как образцово они себя вели. И на первый взгляд всё так и было. Казалось, Кэти взяла себя в руки и снова шеврнула себя в жизнь. Она рассылала приглашения, заполняла квартиру цветами, и грациозная и улыбчивая обращалась к гостям, одаривая их мягким и доброжелательным взглядом, обещающим приятный вечер. Огден смотрел, как на другом конце стола она вызывает на откровенность соседа, глядя на него со своей особенной улыбкой. Слушал, как она уводит разговор от опасных берегов, улыбался, когда она улыбалась какой-нибудь глупости или шутке. И в такие моменты был почти убеждён, что она вернулась. И всё же Огден слишком часто видел Как она сидит неподвижно, ничего не замечая вокруг, полной решимости вернуться в тот день и прожить его заново. Она стала непроницаемой, пествовала свою горе словно монахен в келье за белыми стенами утешения, белыми стенами своего лица. "О некоторых вещах лучше умолчать", советовала ему мать, поэтому он не тревожил Кити. Но вопреки себе, вопреки словам матери, он испытывал нетерпение. Что он мог поделать? Что они оба могли поделать? Уже прошёл год. Он нуждался в Ките. Пусть она вернётся, возьмёт в руки вожи, снова сядет на козлы и пустит экипаж в путь. Он хотел, чтобы она вернулась полностью. Хотел, чтобы она снова смотрела на него, только на него, а не на пустое место рядом с ним, куда она поместила их маленького мальчика. Огден хотел, чтобы Кити смеялась, глядя ему в лицо, как в тот ясный осенний день много лет назад в саду её бабушки, когда она повернулась к нему и со смехом сказала: "Я так люблю яблоки, могу ими наесться до дурноты. Хорошо бы мне останавливаться после одного яблока. Хорошо бы". И он не дал ей договорить, закрыв рот поцелуем. Это был великолепный день, терракотово-золотой, и у них всё было впереди. Тот день бился у него в груди ровный и неизменный вместе с сердцем. Обычный день. Но именно тогда Огден понял, что навеки связан с ней. С фонарного столба на углу вспархнула чайка. Поднялась, плавно заскользила в воздухе, направляясь вдоль Пятой авеню, к краю города, где начиналось море. Огден поворачивался, чтобы проследить за ней, и его горло сжимали спазмы. Подавленный и растерянный, он смотрел на безмолвные, терпеливые искажения морской птицы. Ради чего вы готовы отдать жизнь? Он откашлялся, не отрывая взгляда от белой птицы. Ради неё.